Глава 36. Адаму не требуется много времени, чтобы добраться туда. Сразу перед тем, как неудачно позвонить Джейми, он уже выбегал из штабной комнаты, требуя патрульную машину. А еще успел передать через диспетчера, чтобы все наряды в том районе немедленно отправили к Джейми. Все до единого, потому что этот «Фольксваген-транспортер» направлялся на Робертсон-авеню, дом номер 9. «Домой к Джейми!» А потом он стал ждать ответного звонка, подтверждения от кого-нибудь из патрульных, что они уже на месте и что его другу ничего не грозит. Но услышал совсем не то, что ожидал. В доме все чисто. Никаких следов подозреваемого. Голос был негромкий, спокойный. И после паузы... «Но она здесь, босс. Пиппа Хокстон. Она здесь». И Адам понял, что это совсем не хорошая новость. Полицейский впускает его в дом. И он взбегает по лестнице к спальне, перепрыгивая через две ступеньки и полностью выбросив из головы все мысли о том, что может нарушить обстановку на месте преступления. В дверях останавливается. Прикроватная лампа включена и заливает комнату уютным теплым светом. Джейми скорчился у края кровати, уткнувшись головой в руки. Адам подходит, не отрывая взгляда от тела, и тоже опускается на колени кладет руку на спину Джейми. Ожидая, когда его друг обратит на него внимание, он понемногу свыкается с тем, что видит. Пиппу уложили в постель. Аккуратно укрыли одеялом. Явно намеренно и демонстративно. фольксваген транспортёр направлялся сюда не для того, чтобы устроить засаду на Джейми. Убийца привёз Пиппу домой. Адам протягивает руку и сдвигает одеяло, чтобы лучше видеть. На ней старомодная белая ночная рубашка, на вид словно накрахмаленная, тщательно выглаженная. Тело чистое, волосы слегка влажные. Но вот кожа она голубовато-серая. Губы тоже побелели. Одна рука безвольно упала вдоль тела, другая лежит на груди. Ногти сломаны, одного не хватает. И на руках Два красных окровавленных прокола. Адам отводит взгляд и переключает внимание на Джейми. «Она мертва. Она мертва, Адам!» Глаза у того отчаявшиеся, умоляющие. «Увы, Джейми. Да, это так». Его друг начинает плакать. И Адам украдкой проглатывает собственные слезы. Чувствуя, как к горлу подступает тугой комок. Печаль вперемешку с чувством вины, гневом и запоздалым раскаянием. За дверью слышатся чьи-то шаги, невнятное бормотание. «Вот чёрт!» Адам поднимает взгляд, и там стоит Рос, уже в защитном белом комбинезоне. «Джейми, очень тебе сочувствую, но тебе нужно уйти». «Я не хочу оставлять ее. Я не могу!» Джейми опять начинает всхлипывать, дергая плечами. Этот огромный мужчина, скорчившийся на полу. Никто не двигается. Все в комнате ждут. Криминалисты, доктор Росс, Адам. Все словно утонули в горе этого человека. Адам обнимает Джейми за плечи. «Она в хороших руках», — мягко говорит он. «Мы позаботимся о ней, и ты сможешь потом увидеть ее. Я обещаю». Джейми медленно кивает. Затем позволяет Адаму поднять себя на ноги. Тянется было к своей мертвой жене, но тут же отдергивается, опять закрыв лицо руками. Сотрудник по связям с родственниками входит в комнату и выводит его за дверь. Адам поворачивается к Росу, безмолвно указывающему на защитный комбинезон, который ему передают. Бишоп надевает его, Рос медленно откидывает одеяло, открывая все тело целиком. На Пиппе лишь ночная рубашка. Ее босые ступни чистые, как и все остальное. «Он вымыл ее», — говорит Адам, — «и прибрался в доме». Обставил сцену? Вернул ее в качестве своего рода подарка? «Не исключено», — соглашается Рос. «Или же это просто контрмера, чтобы мы ничего на ней не нашли?» «Что вы желаете знать?» Адам качает головой. Он не хочет находиться здесь, глядя на мертвое тело жены своего лучшего друга. Каждой частицей своей души он желал другого исхода. Рос начинает осматривать тело, задирает длинную ночную рубашку, чтобы открыть ноги. Не обращая внимания на Адама, начинает говорить. «Иглы вводились вот сюда, сюда и сюда», объявляет он, указывая на отметины на руках и идентичные отверстия на ногах. Адам не может удержаться от того, чтобы не представить себе эти иглы. Длинные, тонкие и острые, вонзившиеся в вены. Он быстро отводит взгляд. Чувствует, как перед глазами все плывет и прислоняется спиной к ближайшей стене. Сознательно напрягает мышцы, сжимая руки в кулаки. Рос продолжает осмотр тела. «На запястьях и лодыжках кровоподтеки. Ее наверняка связывали. И кровопотеря, судя по всему, практически полная». Адам кивает. Рос по-прежнему что-то говорит, но он не слушает. Накатывает дурнота, начинает громко гудеть в ушах. Сложно удержать равновесие, когда комната начинает вращаться. То же самое я подозревал и в отношении Уэйна Оксфорда, продолжает патологоанатом. Только вот раны на руках уничтожили какие-либо явные признаки. Должно быть. Он и тогда использовал иглы, планируя выпустить кровь из тела именно таким методом, прежде чем прибегнуть к переднелатеральному рассечению. Адам прочищает горло. «Время смерти», — шепчет он. «Язык во рту кажется слишком большим и липким». Уже наличествуют некоторые признаки трупного окоченения, но тело еще не остыло, значит, чуть больше восьми часов назад. Адам больше не способен этого вынести. Выбегает из спальни цепляясь за перила, ковыляет вниз по лестнице, чувствуя нацеленные себе в спину взгляды. Он знает, о чем эти люди сейчас думают, чувствует их осуждение. Он ее не нашел. Этот урод убил ее, выпустил из нее всю кровь до последней капли, а потом оставил здесь. А сам он, призванный всего этого не допустить, в очередной раз облажался.